Глава третья. На день его, когда вернемся в корпус, адмирал протянул мне небольшой отполированный камешек на тонкой серебряной цепочке. Этот амулет защитит и даст мне знать, если ты окажешься в опасности. Какая ирония! Вот уже в третий раз за последнее время мне преподносят украшения, причем никто не будь, а известный на все королевство пират и адмирал королевского флота. Мне ничем не выдающийся Фредди Талмур. Впрочем, учитывая некоторые обстоятельства, мнение о самой себе придется пересмотреть. Не такая уж я и невыдающаяся. И, судя по стремительно развивающимся событиям, известность в определенных кругах тоже не за горами. Поколебавшись несколько мгновений, я робко приняла кулон и спрятала его во внутренний карман пальто. Показалось, что бледно-голубой камешек источает легкое тепло, и вообще касаться его было очень приятно. Защита, значит. Артефакт, устанавливающий связь и настроенный в данном случае на меня и адмирал Ларрея. Вот так незаметно наступил подходящий момент спросить о том, о чем я уже давно задумывалась. Мне и раньше случалось замечать, что адмирал оказывается рядом в нужное время, за исключением ситуации с Кайром Флинтом. Но если прежде я списывал это на случайность, то после сегодняшнего происшествия с Гейерой заподозрила неладное. Как получилось, что вы так вовремя оказались в этих кварталах? Наверное, вопрос стоило сформулировать несколько иначе, но я боялась, что передумаю и опять промолчу. Угалки губ адмирала чуть приподнялись. Не мог же я нарушить обещание и оставить тебя без присмотра? С некоторых пор тебя сопровождает одна из моих потерянных душ. Кажется, после такого заявления я потеряла свою челюсть, укатившуюся куда-то под стол. В ваших душ? – переспросила заикаясь. Как же, сбившись с мысли, фразу я не закончила, и вместе с тем в памяти всплыла очень яркая картинка, как адмирал использовал потерянную душу, дабы переместиться из катакомб Дроу в морской корпус. Воспоминания навевали страх, это если мягко сказать, очень мягко. Так и представился размытый белесый силуэт, принимающий очертания довернового проема. Как есть жуть. Да, одна из моих душ. Спокойно повторил адмирал Рей, наконец, принявший за луковый пирог. Если вы, кадет Талмор, задаетесь вопросом, как это возможно, поясняю. Магии с шестой по третью ступень могут привязывать потерянные души к какому-либо месту. Маги третьей еще и к предмету. А маги первой, при определенных природных задатках, способны привязывать потерянные души к себе. Также существуют маги первой ступени, именуемые морскими демонами. В зависимости от объёма магического резерва они держат и управляют несколькими душами, а помимо привязки непосредственно к себе могут привязать их кому-то другому. Съев кусочек пирога, адмирал невозмутимо закончил. Я отношусь к последнему. Мог бы не напоминать, меня и так на мелкую дрожь пробило. и от обыденности его тона, и непосредственно от сути сказанного. Разумеется, я знала, кто такие морские демоны и на что они способны. Но об их способностях привязывать потерянные души не только к себе, но и к другому человеку, слышала впервые. Это что же получается? Сейчас рядом со мной постоянно находится невидимая потерянная душа, способная левой пяткой отправить на дно не один корабль? Вот ши! И да, Фрида... С нескрываемым удовольствием съев еще один кусочек местного язычка, вновь заговорил адмирал. Об этом лучше никому не рассказывать.、А、этого тоже мог бы не говорить. Я никогда не относилась к числу любителей почесать языком. Да и вообще, скорее откусила бы этот самый язык, чем проболталась кому-то о своем тесном знакомстве с адмиралом. Подняв на морского демона несчастные глаза, я с надеждой спросила: а может, достаточно кулона? Кулон необходим для твоей безопасности в корпусе. Возразили мне. Установленная вокруг скалы защита не позволяет использовать потерянные души в полной мере, но за пределами корпуса именно душа обеспечит безопасность. Артефакт может дать сбой, а потерянная душа, находящаяся под моим контролем, нет. Звучало убедительно и исчерпывающе. За одно стало предельно ясно, почему Флинт выбрал для нашей встречи именно пещеру Гана, находящуюся прямо под корпусом. Подперев подбородок рукой, я покосилась на луковый пирог, но не взирая на его аппетитность, так к нему и не притронулась. Обреченно вздохнув, отхлебнула остывший чай, отставила кружку и негромко поинтересовалась: "А как ее зовут?" Меня одарили удивленным взглядом. "Кого?" "Привязанную ко мне душу." Меланхолично пояснила я. "Или это он?" Кажется, мне впервые удалось поставить адмирала в тупик. Не то, чтобы он молчал долго, но молчание это было очень выразительным, крайне задумчивым, я бы сказала. У таких душ нет имен. Сообщил он общеизвестный факт. Они отличаются от привязанных к месту, таких как те, что служат в корпусе. Отступать так просто я не собиралась. Все-таки представлять, что рядом находится самая обычная потерянная душа, а не безымянная невидимка, было морально проще. Так он или она? при исполнившись неожиданной наглости, повторила я. «Он», — ответил адмирал Рэй спустя очередную короткую паузу. «Значит, будет...» Я задумалась, пытаясь подобрать подходящее имя, и снова вспомнив белесый, будто сотканный из тумана силуэт, уверенно выпалила. «Дымок». Адмирал в этот момент доедающий пирог поперхнулся, закашлялся, опустошил чашку гадостного по вкусу чая и недоуменно переспросил. «Дымок?» И это имя для смертоносной потерянной души. Он, между прочим, один из сильнейших в моем подчинении. Потупившись, я упрямо пробормотала: «Все равно надо им похож». А дымок это мило и совсем не жутко. Раздался какой-то странный звук, заставивший подумать, что адмирал подавился вторично, но подняв глаза, я обнаружила, что он едва сдерживает смех. И ничего смешного. Это всяким морским демонам с душами рядом находиться все равно, что на горячих источниках отдыхать, а нам простым полуундинам это очень и очень страшно. Неожиданно занавески на окне зашевелились, чуть всклыхнулись мои волосы, лица коснулось прохладное дуновение, а на недопитом чае образовалась тонкая корочка льда. Что это такое, я поняла не сразу, зато выражение лица адмирала теперь точно можно было трактовать как по-настоящему удивленное. «Надо же!» — словно не верясь, с сомнением произнёс он. «Похоже, новое имя ему понравилось». Волосы на моей голове снова зашевелились, только уже не от ветра. «Ну ничего себе! Вот вам и бесчувственная потерянная душа!» «Позвольте поинтересоваться, это у вас талант такой?» — вкратче уточнил адмирал. «Вызывать доверие всех живых и даже фактически мёртвых. Морские котики». «Обычные котики, потерянные души». «Морские демоны!» — чуть было не брякнула я, но вовремя опомнилась. Вскоре в таверне началась потасовка, и мы поспешили уйти. Адмирал сопроводил меня до набережной, где велел возвращаться в корпус. «В корпус, Фрита!» — ещё раз повторил он. «Прямо и только прямо!» «Шагом марш!» И я зашагала, чувствуя на себе неотрывный провожающий взгляд. Обернулась и, поражаясь собственной дерзости, иронично отдала честь. А затем подобрала пол и пальто и припустила со всего духу. По набережной, разумеется. Прямо и только прямо. Сегодня пользоваться помощью Ганны я не рискнула, но и подниматься на скалу своим ходом не пришлось. Удачная встреча с Тейном способствовала полету на Грифоне, а уже буквально через полчаса я оказалась на тренировке. Ещё несколько месяцев назад такие нагрузки показались бы мне невозможными, но сейчас я уже успела к ним привыкнуть. Программа для кадетов была составлена безупречно. Сложность нарастала постепенно, так что мы все справлялись. А если вдруг кто-то пытался отлынивать, жаловаться и принимать облик ползающего по снегу червяка, его быстро приводил в чувство громкий голос капитана Вакхана. «Подъём или увольнение!» — то и дело разносилось по полигону. «Кадет Нрирл! Вы уверены в своём выборе?» Умел наш капитан мотивировать, что тут скажешь. После колоссальной потери энергии я не отказалась от позднего ужина, который прошел приятно. В общем-то, как и весь день. Сламандры устроили целое огненное представление. Карк, пользуясь отсутствием начальства, развлекался передвигая тарелки с места на место и заставляя их исчезать. Горд зачитывал юмористические стежки собственного высоченения. Кто-то стал накладывать их на музыку, и в какой-то момент ужин превратился в репетицию хора. Весело, одним словом. Идя в свою комнату после принятия души, я буквально волочила ноги, которые так и нарывались зацепиться друг за друга. В последнее время любой контакт с водой давал мне заряд сил, но не в этот раз. Действительно устала. А ведь послезавтра еще и плановый рейд, перед которым нас наднатно погоняют. О, да ходяга ундийская вернулась! Закланомерно приветствовали сирены, прикрыв за ной дверь. А мы тут постельное белье поменяли и пол помыли, пока ты прохлаждалась. Надев козьонную светло-серую пижаму, я опустилась на кровать и, взяв в подушку, уткнулась в нее носом. А и правда, вкусно пахнет, свежо. Мы что-то не поняли, синхронно возмутились приставучие потерянные души. А спасибо где? Я хотела было напомнить, что вообще ту уборку является их прямой обязанностью. Но вместо этого послушно поблагодарила, связываться еще с ними. Стук прозвучал ровно в тот момент, когда я уже откинула хрустящие от чистоты одеяла и приготовилась нырнуть в постель. Не дожидаясь позволения войти, визитер отворил дверь и на цыпочках прошмыгнул внутрь. Визитером оказалась Крил, поэтому вспыхнувшее во мне недовольство моментально погасло. Еще не спишь? – спросила она, присев рядом. Вопрос относился к разряду риторических, так что вместо ответа я зажгла настольную лампу и, взглянув на Крилл, поинтересовалась. Что-то случилось? Мой взгляд задержался на смятом конверте, который она сжимала в руке с такой силой, словно от него зависела вся её жизнь. Крилл закусила губу, судорожно вздохнула и вцепилась в бумагу ещё крепче, после чего я встревожилась не на шутку. Несмотря на непродолжительное знакомство, я неплохо её узнала и теперь не сомневалась, что-то действительно случилось. Помнишь, я рассказывала, что сбежала из дома. Глухо спросила Крил, глядя на меня глазами блестящими не то от переполняющих ее эмоций, не то от сдерживаемых их слез. Так вот, положение нашей семьи стало еще хуже. Мой несостоявшийся жених не стал молчать. Ее в высшем свете разразился настоящий скандал. Все знают, где я сейчас нахожусь и осуждают. Леди не пристала заниматься мужским делом. Спародировала она чей-то неприятный голос, на мгновение замолчала и эмоционально продолжила. «Рис, мой младший брат, серьёзно проигрался, но дело не в деньгах. Просто он стал совершенно неуправляемым. Отец планировал отправить его в закрытое мужское училище, но Рис умудрился сбежать, и сейчас все только о нас и говорят». Крилл тяжело задышала и, приложив ладони к горящим щекам, выдохнула. «Какая же я эгоистка!» Окончательно все испортила, все. Я не знала, каково это быть частью семьи аристократов, не знала, каковы предписываемые высшим светом правила, но зато на собственной шкуре знала о том, что такое всеобщее осуждение, пренебрежение, злоба. Крил, послушай, ты ни в чем не виновата, уверенно произнесла я, тронув ее за плечо. Неужели ты бы хотела вместо службы в корпусе сейчас быть невестой того, кто тебе не нравится? Можешь мне поверить, сплетни затихают быстро. Рано или поздно люди забывают обо всем. А жизни у тебя одна, и ты поступила правильно, прислушавшись к себе и своим желаниям. Это вовсе не эгоизм. Затронутая тема и потерянный вид крыл буквально задели меня за живое. Наверное, потому что я сама переживала подобное и не только в прошлом. Можно не сомневаться. Всеобщее осуждение мне еще не раз предстоит пережить в будущем. Неужели вас никто не поддерживает? Открыто нет. Уже не сдерживая слез, ответила Крил и вновь взяла в руки письмо. Дело в том, что проблемы Риса связаны не только с картами. Долго объяснять, но суть в том, что он умудрился задеть интересы самого принца Деррана. А если против тебя настроен принц, считай тебе конец. Немного помолчав и обдумывая услышанное, я задалась вопросом: а почему вы не попросите о помощи адмирала Рэя? Ты ведь рассказывала, что он хороший друг вашей семьи. Он сейчас почти не бывает в столице. Крилов схлипнула. К тому же мой старший брат, с которым они дружны, слишком горд, чтобы открыто попросить о помощи. Эртан Рей так сделал для нас слишком много. И тебе это остановит? Удивился я. Да, твои родные и находятся далеко, но ты-то здесь и одмирал совсем рядом. Почему просто с ним не поговорить? Крилл замялась и отвернулась, уставившись куда-то в пространство. Это говорило лучше всяких слов. Она скорее утопится, чем о чём-нибудь его попросит. Жажда независимости, гордые отказы от ранее предложенной помощи и неоднократные заявления, что ей ничего не нужно, работали и сейчас. Тысячи кругов глубины. Неужели все аристократы такие гордые? Гордые и твердолобые. «Поступай, как знаешь», — вздохнула я, поняв, что убеждать её бесполезно. Но если бы речь шла о моей семье... Я бы сделала все, чтобы им помочь, особенно если бы чувствовала себя хоть сколько-нибудь виноватой. Растались мы на не слишком позитивной ноте. Спать уже совершенно не хотелось, и вместо этого я мучилась разнообразными мыслями. Акрил, а своей объявившийся родней и уже привычно ободмирале. Правда, о последнем все же старалась не думать и больше терзалась из-за предстоящего выбора. Советовать всегда легко, а вот самой принять правильное решение. Потенциальная встреча с Ириной не то что пугала, вселяла настоящий ужас. Что я ей скажу? Что она мне скажет? Да и разве захотят они следи Шаркэ меня увидеть после стольких лет? Накрыв голову подушкой, я глухо застонала. Как же сложно! Невероятно сложно перебороть страх и поступить правильно. Забавно? Но решение я приняла еще в таверне, когда адмирал просил меня хорошо все обдумать. А сейчас просто боялась его озвучить даже мысленно. Глубина их всех поглоти, с недовольством промурмуротала я. Вот и поеду в столицу, вот и встречусь с этими леди, вот и узнаю, где находится гrott. Это они передо мной виноваты. Пускай они и беспокоятся. Вынурнув из-под подушки, я погасила свет, удобно устроилась в кровати и решительно закрыла глаза. Все. Спать. Ранний подъем мог бы показаться отвратительным, если бы я каким-то чудом не выспалась, проснулась самостоятельно и не то, что до гонга, до воплей глубинных тарахтелок. Спокойное, размеренное утро сулило такой же спокойный день, но на дне явно что-то сдохло и все пошло не так. Нехорошие предчувствия у меня возникли еще на тренировке, когда мы наматывали круги по полигону. Стояла непроглядная тьма. разгоняемые лишь парящими рядом морскими светлячками и огнями саламандер. В ангарах кричали проснувшиеся грифоны, внизу тревожно шумело море, где-то вдалеке затянули песню сирены, нагоняющей смертную тоску. Крил была погружена в себя и не желала разговаривать. Горд не читал смешные стежки. Капитан Вакхан от чего-то был очень хмурым. В общем, все надежды на приятный день пошли прахом. Если он и обещал быть спокойным, то в самом не хорошем понимании этого слова. Поэтому я даже не удивилась, когда после тренировки капитан Вакхан попросил меня задержаться. Наверное, не удивилась бы даже, сообщив о на моем увольнении. До того не хорошее зародилось предчувствие. Адмирал Рэй просил вас после завтрака подойти к ангарам, сообщил он, и у меня под ложечкой противно засосало. И еще. Вы купили шаромак. Я заторможенно кивнула. Вечером дайте мне, и я поставлю на него защиту, не позволяющую посторонним видеть отражение вашей магии. Заторможенно кивнула снова, поблагодарила, спросила разрешение идти и, получив его, буквально полетела в обеденный зал. Выисковав свободное место, я со всего маху полюхнулась на стул, наспех съела рисовую кашу, сделала пару глотков чая и помчалась к ангарам. В такое время там обычно не было никого, кроме смотрителей лётунов, так что о приватности разговора можно было не беспокоиться. Впрочем, я даже не сомневалась, что одним разговором дело не ограничится. Если уж адмирал позвал к ангарам, значит, скорее всего, куда-то полетим. А еще это значит, случилось нечто серьезное. Не на прогулку же меня позвали. Пока добралась до места, успела извести себя всевозможными предположениями и окончательно увязнуть в неконтролируемом волнении. Всеей душой ощущала надвигающиеся неприятности, которые с каждым моим шагом становились все ближе. Адмирал Рей дожидался меня рядом со седланным грифоном, на каких обычно летали рядовые ловцы, хотя бы не редкий черный пегас, и то облегчение. Повелитель четырехсот девяносто девяти потерянных душ выглядел привычно серьезным и собранным, но воздух вокруг него буквально вибрировал от напряжения. Еще и грифон негромко фыркал, бил снег мощными лапами, всем своим видом выражая беспокойство. Адмирал Рей, приветствовал я, проварнявшись с ними. Вы хотели меня видеть? Сегодня прозрачно-глубые глаза были предельно холодными, колючими, как осколок льда, поэтому я предпочла в них не смотреть и без того нервничала. Доброе утро, Фрида. Приветствовали меня в ответ, пока я старательно изучала кончики своих сапожек. Мне совершенно не хочется вас пугать, но не сказать об этом не могу. Накануне вечером около полуночи неподалеку от слезных трущоб было найдено тело девушки. Судя по признакам, на нее воздействовали темные магии, некромантии, если быть точнее. Под ложечкой засосалось такой силой, что мне захотелось согнуться пополам. Горло подступил липкий комок, сердце забилось чаще, и я отчаянно, почти неверя, понадеялась, что интуиция меня обманывает. Речь о Гере Грей. Добил адмирал, оправдывая худшие предположения. Нет. Я вовсе не была жительницей поднебесья, чтобы плакать о той, что изводила меня столько лет, но мне стало страшно, по-настоящему страшно, до темных пятен перед глазами и подрагивающих рук, потому что я только-только видела ее живой, находилась рядом с ней и слышала ее голос. Почему ее убили? Хрипло спросила я, с трудом держа себя в руках. Начато следствие, выясняются обстоятельства. Прикованный ко мне взгляд стал ощутимо тяжелым, и последовало уточнение: обстоятельства, которые будут объявлены официальными. Причастность некроманта к убийству наталкивает на определенные выводы. Перед моими затуманенными глазами вновь предстала Гейра, халеная в дорогой одежде, с зажатой в руках маленькой сумочкой, которая до сих пор не давала мне покоя. При ней были какие-нибудь вещи. Задала я очередной вопрос, позабыв об изучении собственных сапог и открыто глядя на адмирала. Воздремлют задатки следователя. Не весело усмехнулся он. Нет, ничего. Я даже не сомневалась, что он и без меня запомнил ту треклятую сумочку, но не смолчала. Некромант не стал бы нападать на кого-то просто так. У Гейера каким-то образом оказался осколок, верно? Ошибся, не дрымлют, уже пробудились. Вновь не весело саранжировал адмирал. Вы правы. Скорее всего, она должна была передать его Дроу. После недавней облавы жрица скрылась где-то в горах. Все известные входы в катакомбы перекрыты, и она отрезана от своих. Отец Гейера не гнушался иметь дело с контрабандистами, благодаря им же и добился таких успехов в своем деле. Дроу либо стали его шантажировать, либо снова оказали какую-то услугу в обмен на то, чтобы он передал осколок их жрицы. Вот только господин Грей почему-то перепоручил это дело дочери. Адмирал на несколько мгновений замолчал, затем чуть прищурился и с раздражением произнес: «Я ведь видел ее, мог догадаться и остановить. А я еще и чувствовала», — подумалось мне с ощемячей тоской. «А сколок чувствовала? Я еще не знала, откуда во мне взялось такое желание, но не раздумывая эмоционально попросила: «Я должна ее увидеть». На лице адмирала отразилось непонимание. Вы в своем уме? Ответа он естественно не дождался, а не дождавшись продолжил: Представляете, что это за зрелище? Если вы, увидев оседланного грифона, подумали, что я намерен взять вас с собой, то ошиблись, кадет Толмр. Да. Сейчас мне необходимо снова наведаться в следственный отдел. Но вам там делать нечего.